В эфире Радио 1. Театр у микрофона. Сегодня у нас премьера. Приглашаем вас, дорогие радиослушатели, послушать спектакль Московского художественного академического театра имени Чехова «Горе от ума». Комедия Александра Грибоедова. Постановка Олега Ефремова. Музыкальное оформление Василия Немировича Данченко. Действующие лица и исполнители – Павел Афанасьевич Фамусов, управляющий в казенном доме, Олег Табаков, Софья Павловна, его дочь, Енина Лисовская, Лизонька Служанка, Елена Москва, первые четверти XIX века. Гостиная в доме богатого барина Фамусова. Большие часы. Около двери в комнату Софьи, дочери Фамусова, спит, свесившись с кресла, Лизонька, служанка. Раннее утро. Лиза вдруг просыпается, оглядывается. Светает. Ах, как скоро ночь минула. Вчера просилась спать, отказ. Ждем друга, ну, за глаз. И не спит, пока замедленная. Катишься со стула, теперь вот только что вздремнула. Буди сказать им, господа, эй Софья Павловна, беда, зашла беседа ваша за ночь. Вы глухи, Алексейский Степанович, сударыня и страх их не берет. Ну, гость неприглашенный, Быть может, батюшка войдет. Прошу служить у барышни -битровки. Да расходитесь. Утро. Что-с? Который час? Все в доме поднялось?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 На свою дочь. Дорогие друзья, сегодня у вас в гостях Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова. Заново Четыре традиционных персонажа итальянской комедии Масок. Секретаря его величества, императора Альдоума. Николай Гриценко. Панталоны! Буду играть роль секретаря его величества, императора Альдоума. Юрий Яковлев. Приделок! Буду играть роль начальника придворной стражей. Михаил Ульянов. Трубадино. Буду играть роль начальника Евнухов. Карема принцессы. Эрнест Зорин. На просцениуме появляются все участники спектакля. Женщина в бальных туалетах, мужчина во фраках. Это естественно, ведь сегодняшняя наша встреча праздник для нас. И нам хотелось бы, чтобы вы почувствовали это.